Глава 6. Перекованные У сына было у королевы Констанции и короля Шарюда – Чейвол и Вэрити. Всего два года разделяли принцев, и они росли такими близкими друг к другу, какими только могли быть два брата. Чейвол был старшим и первым получил титул наследного принца в свой 16-й день рождения. Отец немедленно послал его в Халцедоновый край улаживать пограничный спор.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 Все усилия Шрюда заинтересовать среднего сына его собственными обязанностями были тщетны. Принц Вэрити выполнял все, что ему говорили, но ни у кого не оставалось сомнений в том, что он желал бы быть рядом со своим старшим братом. Наконец, на двадцатый день рождения Вэрити, после шести месяцев постоянных просьб, Шрюд неохотно уступил ему. С тех пор и до того дня, как четыре года спустя чи его отрёкся от престола, Аварити принял титул будущего короля, два принца работали вместе над установлением границ и торговых связей с землями, граничащими с шестью герцогствами. Чивол был одарен талантом общаться с людьми, а Варити в свою очередь разбирался в деталях соглашений и составлял драгоценные карты, поддерживая авторитет своего брата как солдат и как принц. Принц Рекол, младший из сыновей Шрюда и его единственный ребенок от королевы Дизайр, провел свою юность при дворе. Мать воспитывала его как будущего короля.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 Я только исполнил приказ моего короля, так думал я, пока уголек преодолевала последний подъём по дороге к дому. Я посмотрел вверх и едва поверил тому, что увидел. Кетрикин и Регл верхом. Они ехали бок о бок, вместе, оба как будто сошли с иллюстрацией к одной из лучших рукописей Федрина.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 Пурпурный цвет которых не мог бы получиться ни в одной из красилин Баккипа. Брюки, украшенные искусной вышивкой ярких тонов, были тщательно заправлены в высокие сапоги, доходившие ей почти до колена. Барич одобрил бы такую практичность. Высокий воротник короткой куртки из пушистого белого меха защищал ее шею от ветра. Белый песец, подумал я, из тундры по ту сторону гор.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 У прежгнитой кобыл извинела крошечными серебряными колокольчиками, как ломающиеся весенним утром сосульки. В сравнении с другими женщинами в их широких плащах и юбках, Кетрикин выглядела грациозной, как кошка. Она напоминала дикую воительницу из северных стран или искательницу приключений из какого-нибудь древнего сказания.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 Он утверждал, что позволил ей уговорить себя научить ее ездить верхом, так как мы ездим здесь внизу. Потом он приказал мне достать седло, которое Верети подарил своей королеве, и оседлать легконожку. И что я мог сделать или сказать? свирепо поинтересовался, он как-то я вопросительно повернулся к нему. Как ты говорил раньше, мы люди короля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 Я должен идти. Будущий король Вэрити. Я прикусил язык. Нельзя было дать Баричу понять, что меня позвали при помощи силы. Я закинул свои сидельные сумки с тщательно скопированными пергаментами на плечо и направился наверх к замку.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 Когда встречаешься с ними, обнаруживаешь, что у них нет никакого чувства товарищества, ничего человеческого. Все их поступки, они эгоистичны. Они как росамахи, говорящие на человеческом языке. Их не заботит ничего, кроме собственного выживания. Друг в друге они видят только соперников и даже дерутся из-за еды и любой другой вещи.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 Если эти животные могут собираться вместе, чтобы добыть еду, почему перекованные не могут? Волки и косатки делают так, согласно своей природе, и делятся пищей. Они убивают, чтобы накормить своих детенышей. Я видел группы перекованных, они никогда не действуют сообща. Когда на меня напала такая банда,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 мели и участки, затопляемые приливом, были отмечены вдоль побережья, так же как и жилые знаки и самые маленькие дороги. Это была карта, с любовью сделанная человеком, который хорошо знал эту местность. Вырети отмечал то, что ему было нужно с помощью красного воска. Я изучал карту, пытаясь понять, что его так заинтересовало. 7 различных случаев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 Узнай, о чем говорят в тавернах. Присмотрись к знакам на дорогах. Собирай слухи о других нападениях и будь внимателен к деталям. Тихо. Только тихо. Ты можешь это сделать для меня? Конечно. Но почему тихо? Мне кажется, что предупредив людей, мы скорее узнаем, что происходит. Да, мы бы услышали больше, это верно. Больше слухов и больше жалоб. Пока что это отдельные жалобы. Думаю, я единственный, кто сложил из них цельную картину. Я не хочу, чтобы баки повзрожался с на то, что король не может защитить даже свою столицу. Нет. Тихо, Фиц. Только тихо. Просто тихо разобраться в этом. Я произнес это не как вопрос. Вырите слегка пожал широкими плечами.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 Да, но по-прежнему по-горски. погорски. она пришла ко мне и сказала, что хочет научиться ездить верхом на наших рослых лошадях. Я одобрил эту затею, но я не знал, что она выберет учителем Регала. Верети наклонился над картой, сделав вид, будто разглядывает что-то. Может быть, она надеялась, что вы научите ее?»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 Я не осуждаю ее, Фиц. Я знаю это. Но она такая юная. И она так фанатично предана народу. Она сгорает от желания принести себя в жертву шестигерцкству. Вечно мне приходится ее сдерживать, объясняя, что не это нужно моей стране. Но она как слепень. В ней нет покоя для меня, Фиц.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 Вероятно, женщину постарше, спокойную и уверенную в себе. Я так устал, тихо сказал Вереди. Он налил себе еще вина и, отхлебнув, отошел к камину. Знаешь, чего я хочу? Я хотел бы, чтобы твой отец был жив и остался наследным принцем, а я его правой рукой. Он говорил бы мне, что я должен сделать, и я бы делал то, что он просил.